Глава 11. Сонное лицо Блеха казалось тонким и костистым. Он долго моргал, щурился, хотя, скорее всего, уже все понял и пытался лишь выиграть время. Потом сел, передернул плечами и хрипловатым голосом произнес. «Мы искали вас почти до полудня. Я совершенно не выспался». «Ничего, не последний день живем, еще выспишься!» Добродушно буркнул Рубас, он был доволен эффектом. «А а где стража?» «Не дури, блех, ты прекрасно понял, что мы не арестованы, а пришли сюда сами, чтобы поговорить». «Я не могу с вами разговаривать, не умывшись, не нацепив что-нибудь поверх этого». Он небрежно дернул на груди нижнюю рубашку, в которой спал на диване, установленном в полутемные ниши его огромного кабинета. «Нет», — спокойно произнес Лотер, «сейчас ты еще ничего не понимаешь, и потому наломаешь дров». Как ни странно, Блеха это дело. «А ты понимаешь, что происходит?» «Да». Он провел рукой по лицу, на этот раз не играя, а действительно стараясь поскорее прийти в себя. Потом перевел взгляд на Элисара. «И ты с ними? Или они тебя тоже захватили?» «Я пошел с ними по собственной воле». «Странно. Как вы вошли сюда, минуя стражу? Или вы...» «Твой скворечник мы не штурмовали», — прогудел Рубас. «Ты же сам показал неохраняемый путь, когда мы отправились к королю коноду «Ах да. Что же, преднаука и будет». Он встал... Неторопливо затянул завязки на шароварчиках, подошел к серебряному умывальному тазу, плеснул несколько пригоршней воды в лицо, вытерся расшитым полотенцем. «Я готов слушать, чтобы узнать то, что, возможно, знаешь ты, Лотер». Они пошли за ширму, которая скрывала рабочий стол блеха. На столе царил обычный беспорядок. Руба сбегло осмотрел его, проверяя, нет ли где оружия или сигнальной кнопки, хотя умный блех уже сообразил, что убивать его никто не собирается. Но был приказ задержать их, поэтому он все-таки мог кликнуть стражу. Кроме того, Лотер не знал, как он поведет себя, когда узнает, с чем они пришли. Так что проверка ни в коем случае не была лишней. Рубос стал рядом с блехом, который, усевшись, отодвинул все бумаги на край стола не столько расчищая место, сколько просто готовясь работать. «Я хочу сразу сказать», — начал Лотер, чтобы снять напряжение, «что без тебя или Сара дальнейшие эффективные действия против Нуримана и того, кто им управляет, невозможны, и мы пришли, чтобы заключить союз». Блеха прорвала. Странный, однако, способ убеждения. Ворвались, как разбойники, не дали переодеться. Иначе бы ты поднял шум, схватился бы за оружие. А так все обошлось тихо и без суеты. Подкрепляя свои слова, рубос положил свою огромную ладонь на плечо начальника тайной полиции. Мы действуем в твоей манере. Так что тебе наверняка интересно испытать это на своей шкуре, добавил лотер Вернемся к делу. Итак, кажется, вы исходили из предположения что Нуриман переселяется из одной своей жертвы в другую, используя взгляд как способ перехода. Но так происходит не всегда. Следовательно, возникает идея, что у него где-то есть постоянное логово, и он может скакнуть туда в любой момент, равно как и выскочить оттуда. Доказательство. Тот способ, каким он удрал из тела девушки, с которой я сражался. Лотер уже рассказал ему, как происходила схватка, когда они возвращались со стражниками во дворец. «Кстати, как она?» Блех пожал плечами. «Это довольно странно, но она принадлежит к одной из лучших семей Ашмелоны и является фрейлиной принцессой Мицар. Ее имя — Асвирь. Как подумаю, что она могла передать Нуримана принцессе, так мороз по коже». Гриза сказала что Асвирь по всем признакам настоящая ведьма и выглядела немного моложе своих лет и умела уворачиваться от железа. Кто такая Гриза? Женщина, которая освидетельствовала вас в зале после драки с Асвирью и Нуриманом, нехотя проговорил Элисар. Она сейчас занимается теми, кто был одержим демоном. А, та с капли на носу. «Ладно, продолжим. Главная задача заключается в том, чтобы изгнать Нуримана, а для этого мы должны ударить». И возможно», — возразил Элисар. «Во всех книгах написано, что демоны такого рода переносятся за тысячи лик в мгновение ока. Следовательно, это логово, как ты выразился, может находиться... Тот, кто содержит это обиталище, наверняка управляет и самим Нуриманом», — прервал его лотер. «А с расстояния в тысячи лик... Так точно влиять на события в Ашмелоне не удастся. Логово где-то недалеко. Я не удивлюсь, если выяснится, что оно где-то во дворце. Но-но! — вскричал Блех. Не заговаривайся, чужеземец. Кто из нас, преданных слуг его величества, способен на такое предательство? Или ты полагаешь, что и король Конат в этом замешан? Безусловно, замешан, — спокойно сказал Лотер. Только никак действующее лицо этой интриги а как жертва. Не нужно быть пядей во лбу, Блех, чтобы увидеть. Он находится под очень сильным воздействием и не контролирует окружающих людей и события. Блех так вцепился в край стола, что на его кулаках побелели костяшки. На всех площадях Гурхора продаются описания подвигов его величества. Он участвовал более чем в двадцати больших войнах и ни в одной не потерпел поражения. Он в одиночку отправился на восток, когда черный коршун украл его ныне покойную жену и сумел вернуть ее, он... Это было, блех. Но сейчас король уже не тот. Подумай, ты согласишься со мной. Ты хочешь сказать, мерзавец, что я плохо служу его величеству и позволил неким колдовским силам... Глаза Элисара побелели от злобы. Он брызгал слюной и размахивал перед носом лотера кулаками. Криком ничему не поможешь, сказал друг блех. Как это не печально, или Сар, возможно, он прав. Он повернулся к Лотеру. Как ты хочешь найти Нуримана? Ты не понял, Блех. Я предлагаю искать вовсе не Нуримана. Нужно найти тех, кто поддерживает его главное обиталище и управляет им. Нужно разоблачить их и спасти тех, кого еще можно спасти. Главный королевский колдун вдруг поднес руку к груди и повалился назад. Рубус успел его подхватить. Впрочем, через мгновение Элисар открыл глаза и пошатываясь выпрямился. Губы его посерели, ноздри трепетали. Но в глазах вдруг появилось странное упрямство, и почти с удивлением Лотер увидел, что Элисар больше не боится. Он собрался с силами и сказал, глядя в сторону, никому конкретно не обращаясь: "Если мне не дадут воды или вина". Лотер кивнул Рубасу. Тот настороженно посмотрел на Блеха, потом быстро отошел к столику у изголовья дивана, на котором спал начальник тайной полиции, взял серебряную чашу с ароматным темным вином и предложил ее волшебнику. Элисар стал пить, проливая половину на грудь. «Продолжаю», — твердо сказал Лотер. «Нам остается только одно. Тебе, тебе остается только одно». Мягко, очень тихо проговорил Блех. «Нет, блех, нам всем вместе, всем четверым и не иначе». Начальник тайной полиции пожевал ус, потом поднял голову. «Хорошо, Лотер, что ты имел в виду?» «Только одно — идти по цепочке, выбивая сведения из одного заговорщика за другим, пока не дойдем до источника их власти и силы. Нуримана, а если мы ошибаемся? Или кто-нибудь из них сумеет нас обмануть?» Спросил блех, тогда мы будем уничтожены. Жестко проговорил Лотер. Что это даст мне Лотер? Желтоголовый прищурился и едва заметно улыбнулся: Ты выиграешь больше всех блех. Ты получишь славу Спасителя короля и Отечества. Ты получишь власть и, скорее всего, богатство, о котором дворянин твоего положения может только мечтать. Мой рот. Взвизнул блех, но Лотер оборвал его. «Да, я совсем согласен заранее. Ты именит, у тебя трижды голубая кровь, а подвиги твоих предков выучивают шкалеры. Но все-таки твой род не на первых ролях. А теперь представь, что после нашей победы сможет остановить тебя». Блех опустил голову. Он думал. Лотер понимал, что этому осторожному и по-настоящему дисциплинированному человеку нелегко действовать на свой страх и риск. Поэтому он добавил. Кроме того, мне показалось, ты из тех, кто понимает, что, наказывая преступников, государство выполняет свое предназначение. Сейчас это действительно зависит от тебя. Истина. Справедливость, честность. Но как все сложно в мире. В подобной битве эти понятия и наши устремления целиком совпадают. Подумай, и ты согласишься. Блех думал долго. Наконец он посмотрел прямо в глаза Лотеру. «Допустим, я соглашусь. А что выиграешь ты?» Рассказывать правду было нельзя. Блек заподозрил бы еще один колдовской заговор и в самый ответственный момент предал бы просто из опасения оказаться орудием такого странного создания, как драконий оборотень, выступивший на стороне людей. «Я и Рубас наемники. Тебе нужно объяснять?» Что значит это ремесло? Но эта битва гораздо опаснее, чем те, в которых имеет смысл участвовать наемнику. «Вы же не самоубийцы?» «Чем опаснее драка, тем крупнее куш», вдруг сказал Рубас. На самом деле Мирамец никогда не продавался просто за деньги. Он всегда требовал, чтобы дело, за которое он выступал, было правым. Но он вовремя вспомнил, как разговаривал Лотр с Блехом начале и нашел наилучший аргумент. «Хорошо». Блех встал. «С чего начнем?» «Наши противники хитры», задумчиво произнес Лотер. «Но все-таки одну ошибку они, кажется, совершили. Они надеялись, что им удастся быстро избавиться от нас с Рубасом, и потому присвоили вещи, которые не фигурировали в твоей описи, Блех. Колдовские книги несравненной ценности». «Колдовские?» Глаза Элисара – стали настороженными. «Я всего лишь хотел торговать ими», быстро произнес Лотер. «Для Блеха содержимое этих книг ровным счетом ничего не значило, по крайней мере, пока. Значит, тот, у кого они находятся, и закрутил всю интригу. Или знает ее цель?» Блех обнажил зубы в жестокой волчьей улыбке. «Тогда имя этого человека известно тому, кто вас арестовывал. А именно, капитану стражи Зересу. Я думаю, лучше всего допросить его прямо здесь. «Ха! Только допрашивать буду я», — весело сказал Рубас. Блех смерил его холодным взглядом и рассеянно кивнул. «Да, я думаю, это нам понадобится».